Глава 33. Роскошный автомобиль подвозит нас к воротам красивого домика. «Ну вот, просьбу я выполнил. Показал вам, где сейчас живут д а н т а Алиса и их маленький сынок. Теперь и ты, Шрам, выполни мою просьбу». «Спасибо, Рустам. Премного благодарен». Любимый пожимает руку бизнесмену. «Сколько у нас есть времени?» Мы бы хотели побыть немного с семьёй после долгой разлуки. Давай так. Я даю вам месяц. Месяц отдыха. А потом ты возвращаешься обратно в Россию. Я нанимаю тебя на службу. Для начала на год. Дальше будет видно. Девочку свою тоже бери с собой. У меня огромный дом, и ей там понравится. Обещает акула бизнеса. Рокси, любишь ли ты лошадей? Я? О, да, меня впечатляют эти грациозные животные. Чудесно, договорились. р а к с а н а вы подружитесь с моей женой. Уверяю, вам не будет скучно. На территории моего поместья уйма развлечений. Киваю с улыбкой на лице. А с Дантой мне можно будет видеться? Милая, вы же не пленники. А ваш ярый враг уничтожен. Данты с Алисой могут тоже периодически наведываться ко мне в гости. Я всегда рад гостям и просто хорошим людям, но презираю и наказываю предателей. Шепчет так опасно последнее предложение, что иголочки по спине рассыпаются. Ну что ж, ступайте и до связи. Приятно было поболтать. Взаимно. Спасибо вам за все. Искренне благодарю мужчину, о с м е л и в а ю с ь подать ему руку и пожать его крепкую жесткую ладонь. Твоя девочка ч у д о ш р о м Береги ее. Попрощавшись, мы покидаем автомобиль и направляемся в сторону указанного дома. Хороший здесь район. Райский уголочек в самом центре Италии. Не хуже даже, чем на острове. Странно, калитка открыта. Наверное, хозяева забыли ее закрыть. Марат берет меня за руку. Первым входит на территорию красивейшей виллы и по дорожке из гравия ведет меня к главному входу в дом. С каждым шагом сердце пропускает удар. Я уже слышу, и з д а л и веселые голоса, даже детский смех. Мой племянничек родной. Боже, какое это счастье знать, что они все живы. Кстати, забыла тебе сказать. Знаешь, что сегодня у д а н т ы день рождения? Да, правда? Киваю. «А мы без подарка?» «Думаю, мы и есть подарок», — с усмешкой шепчет он. И он абсолютно прав. Мы замираем напротив двери. Оба нервничаем. Шрам вытягивает руку вперед, сжимая ее в кулак. Три раза стучит. Изнутри отчетливо льется шум и гам. «Малыш, сиди здесь!» «Меня сейчас на честь разорвет!» «Это же голос братика!» такой родной и любимый. Пусть только откроет нам дверь, и я насмерть задушу его в объятиях. «Я хочу с тобой. Я тоже буду засищать маму». А этот детский голосок? Неужели мой маленький племяш? Навеки уже давит целый океан слез, вот-вот и вылится ь наружу. Слышатся торопливые шаги. Затем дверь резко распахивается, и я всхлипываю. «Это Алиса!» Это правда она, живая и невредимая, к а к а я красивая и счастливая. Я сейчас навзрыд разрыдаюсь. Девушка набрасывается на меня, как угорелая, едва с ног не сбивает. Ты, ты, ты, это правда ты, Рокси, ш р а м У меня не галлюцинации. Данте, смотри, Данте. Задушишь, шеплю уже краснее от нехватки кислорода. Алиса. на помощь приходит братишка он оттаскивает свою любимую заталию и занимает ее место теперь он душит и тискает до посинения в своих крепких ручищах хватит ну задушите смеюсь в конце концов брат меня отпускает он долго смотрит на нас счастливыми и мокрыми от слез глазами с днем рождения данте хором произносим мы вместе с маратом прости без подарка С жалостью говорю, вы только недавно узнали о том, что вы живы и, оказывается, живете в Италии. Боже, ну как это вообще возможно? А мы думали, что вы мертвы. Мы пытались вас отыскать, но не единой зацепки. Да к тому же Дант велел мне не высовываться из дома, ведь Вельмонт рыскал на свободе. Но теперь не о чем волноваться. Вельмонт сдох, он заслужил такую участь. Смерть наших друзей и близких отомщена. строго говорит Данте. Сукин сын выследил нас и похитил Алису. Я пугаюсь, зажимая рот ладонью. Не переживай, со мной все хорошо. Братья его нашли и жестоко наказали. Алиса поглаживает меня по спине ладошкой, утешая. Но как так вышло, что мы не знали друг о друге? В разговор вмешивается шрам. Это я виноват, простите меня. Слышу прохладный голос и вздрагиваю. За спиной Данты появляется мой второй брат Демир. Демир! Я шагаю к нему навстречу и бросаюсь в объятия. Ты цел. Я так волновалась. Он крепко меня обнимает, носом зарываясь в волосы. Прости меня, Рокси, я думал, ты. Неважно. За в с ё меня простите. Теперь он извиняется перед всеми. «Мама, это кто?» и д е л ю нарушает сладкий голосок. Мы прерываемся, на время закрывая тему. Я слышу звонкий мальчишеский смех со стороны гостиной, а потом вижу маленького мальчуга, на который выбегает к нам. Ничего себе! Да он словно маленькая копия Данте. Присаживаюсь на корточки и подзываю к себе малыша. «Привет, я Рокси. Я сестра твоего папы». «Правда?» Киваю. Он подбегает ко мне и без слов просто меня обнимает. «Ох, как ты вырос! Какой ты большой и красивый!» Слезы льются по щекам, когда я обнимаю этого маленького ангелочка. Он такой тепленький, такой крохотный, что я рыдаю, не переставая. «Как жаль, что судьба отняла у нас целых три года, даже немного больше!» Я помню Алису еще беременной. Мы много времени проводили вместе. Даже на УЗИ ездили. И я видела на экране их крохотного малыша. Трогал ее животик и чувствовал толчки. А потом бах! И словно эти годы вырвали из жизни, как кусок лоскута оторвали от холста с нашими портретами. Но ничего, мы наверстаем упущенное. Теперь уже все будет хорошо. — Люблю тебя, малыш! — шепчу мальчику, гладя его по головке. — Папа мне пла тебя рассказывал, и плодя дюслама. Иди и с ним познакомься. Отпуская мальца, а он подбегает к Марату, высоко задрав голову вверх. — О-го-го! Ты такой большой, как нас с каф-плехозой! Марат хрипло смеется, присаживаясь на корточке. Я переживаю, что ребенок испугается шрама на его лице, но малыш оказывается смелый. Ого, вот это слам. Я тоже себе такой хочу. Э, нет, обойдешься. Папа мне тоже по вас рассказывал, вы клутой, вы боец. Я тоже стану таким клутым и огломным, когда выласту. Мы все хором смеемся. Ты п о е г л а е ш ь со мной, дядя слам? Покатай с меня на лосатке. А то запрыгивай. Только осторожно, прошу я Марата. Но Марат уже ловко подхватывает мальчика за талию и сажает на свои мощные плечи. Держись, малой, сейчас с ветерком прокачу. е й Дом наполняется веселым смехом и топотом. Как же мне этого не хватало! За последние три года я слишком тихо жила. «Ты назвала сына Данте?» Удивляюсь, обращаясь к Алисе. «Как они только друг друга не путают, когда окликают. А вообще прикольно». «Да», — отвечает девушка. «Это долгая история, но я тебе ее расскажу. Все расскажу подробно и по порядку. Идемте к столу. Нам нужно всем успокоиться, выпить чаю и о многом поговорить». Счастливые и довольные, мы направляемся в большую и красивую гостиную к о т о р ы й нас ожидает праздничный стол. «Да уж, вот это подарочек на день рождения!» Довольно признается д а н т ы обнимая нас с Алисой одновременно. «Самый лучший, который мне когда-либо дарили!»